Глава 15 Выметаем осколки. «Я уезжаю. Такова моя участь. Тут мне нечего делать». Три вещи для меня невыносимы. Во-первых, сознание того, что мой брак распался. Нет, говорит так уж честно. Это я сплоховал. Я теперь стал замечать, что говорят в таких случаях люди. «Брак рухнул», говорят они, «брак распался». Выходит, что же? Это брак сплоховал? Но я так решил. Брака как такового не существует. Есть только она и ты. И вина либо ее, либо твоя. И хотя сначала я считал, что виновата она, теперь мое мнение, что ответственность на мне. Я оплошал. Я подвел ее. Подвел самого себя. Я не дал ей такого счастья, чтобы она не могла от меня уйти. В этом и состоит моя вина. Я провалился, и мне стыдно. В сравнении с этим, мне совершенно наплевать, если кто, может быть, думает, что я несостоятелен как мужчина. Еще для меня невыносимо воспоминание о том, что было тогда на свадьбе. Ее крик все еще отдается у меня в мозгу. Я не хотел им ничего портить. Я только хотел там быть и видеть незаметно для всех. Но вышло по-другому. Как мне принести извинения? только своим отъездом. И третье, чего я не могу вынести, это что, по их словам, они хотят остаться моими друзьями. Если они не всерьез так говорят, тогда это лицемерие, а если всерьез, то еще хуже. Как можно заявлять такое после всего, что было? Значит, мне отпускаются грехи, прощается моя великая наглость, надо же, посмел на короткое время стать между Ромео и Джульеттой. «А пошли вы оба, знаете, куда?» «Я не принимаю вашего прощения, и вы тоже его от меня не дождетесь, слышите?» «Пусть для меня это и невыносимо. По всему поэтому я уезжаю». Смешно, но единственный человек, с кем мне жаль расставаться, это мадам Уайт. Она с самого начала держалась со мной честно. Вчера вечером я позвонил ей сообщить о своем отъезде, и извиниться за то, как вел себя во время свадьбы. «Не думай об этом, Стюарт», — сказала она мне. «Может быть, ты даже помог». «Как это?» «Может быть, если начинаешь с несчастья, потом не оглядываешься назад и не обманываешь себя мыслью, что, мол, раньше все было прекрасно». «Да вы философ, мадам Уайт, вы знаете это?» Она рассмеялась каким-то иным смехом. «Я у нее раньше такого не слышал». «Нет, правда», — сказал я, — «вы мудрая женщина». В ответ она почему-то рассмеялась еще сильнее. Мне вдруг подумалось, что в молодости она, наверное, была большая кокетка. «Не исчезай, Стюарт, пиши», — сказала она. И это было очень мило с ее стороны, верно? Может, и буду ей писать. По неволе замечаешь, де танзантаун, время от времени, что у жизни есть своя ироническая сторона. Вы согласны? Вот перед вами Стюарт, веселый банкир и банкьерий Джокози. Интересно, почему так мало опер про банкиров, хотелось бы мне знать. приземистый но крепкий оплот капитализма, неутомимый слуга рыночных сил на побегушках у купли-продажи. И вот он я, легковерный либерал, голосующий за кого Бог пошлет, тонкокожий сторонник мира и тишины, инстинктивно встающий за слабейшего, за китов против всеяпонской рыболовной флотилии, за мокрого тюленевого детеныша против убийцы с дубиной в кожаной спецовке, за тропический лес против дезодоранта для подмышек. И однако, когда представители этих двух соперничающих философий обращаются к любви, один из них вдруг оказывается сторонником протекционизма и монопольного комитета, а другой ссылается на естественную мудрость свободного рынка. И догадайтесь, который кто? То же самое относительно секса – относительно небольшого вытягивающегося выроста плоти, с которым столько беспокойства. Переполнение сердца, повсеместно воспеваемое министрелями, приводит заодно и к половому акту, не будем этого забывать. Здесь я обязан умерить хотя бы частично триумфальный тон, но все же следует осторожно заметить, что, возможно, приверженец свободного рынка становится протекционистом по причине неконкурентоспособности его товара. Иногда действий, производящих звук, подобный утреннему встряхиванию коробки хрустящих хлопьев, недостаточно, чтобы возлюбленная блаженно мурлыкала целый день до заката. Иногда для этого требуется нечто подобное летней молнии над Сахарой. Кто сделает выбор в пользу авиамодели с пластмассовым пропеллером и с заводом на резинке, когда по небу все еще проносятся падучие звезды? Разве род человеческий не тем отличается от низших существ, что ему знакомы порывы за пределы обыденного. Но если в делах любви бывает, что хватаешься за дубину убийцы, если твой внутренний японский китобоец вынужден отплывать в южные моря, чтобы делать свое дело, отсюда вовсе не следует, что надо прибегать к грубой силе и по возвращении в родной порт. Бедный стюарт. Я все еще протягиваю ему ладонь дружбы. Я даже позвонил ему. Я со шрамом на щеке после той небольшой неприятности Но это удачно получилось. Я оказался Олли Лихой Дуэлянт, а не Оливер Рассел, полубезработная жертва преступления. Пытаюсь возвратить его к нормальным человеческим отношениям. «Привет, это Оливер». Последовала пауза, которую по средней длительности можно было истолковать и так, и так но затем прозвучали слова, уже значительно более однозначные. «Пошел ты знаешь куда, Оливер!» «Послушай, убирайся! Я понимаю! Катись ко всем чертям! Катись ко всем чертям!» Можно было подумать, что я звоню попросить у него прощения, что это я приставал к нему у него на свадьбе. Объявился в церкви, потом потащился за нами в ресторан. «Ну что, твой старый моряк? Мне бы надо было позвать, чтобы его арестовали. Полицейский, вы видите вот того старика-матроса? Пристает ко всем и ноет, что, мол, он чайку подстрелил». «Велите ему убираться, а еще лучше устройте на ночь в Нью-Гейтскую тюрьму на довольство Ее Величества». Но я этого не сделал. Я сдержался. И вот благодарность. Обложил меня последними словами. Это особенно грубо звучало от того, что его многократный призыв удалиться был передан мне через ту же самую черную переносную телефонную трубку, по которой я объяснился его жене. Не отсоединись он так быстро, и я бы поделился с ним этой иронией». Конечно, я набрал его номер, ее номер, и не набрал, довольно было нажать ту священную, навсегда запоминающуюся кнопку «один». Не исключительно по собственной инициативе. Иногда великодушию требуется акушез, побивальная бабка. этот Джиллиан предложила, чтобы я позвонил. Кстати, не стройте себе иллюзий насчет Джиллиан. Не знаю, какого цвета очки, через которые вы видите ее во сне, но имейте в виду, она сильнее меня. Я всегда это знал. и мне это нравится. Свяжите меня шелковыми путами. Прошу. Оливер сказал, что Стюарт отказался с ним разговаривать. Я попробовала позвонить сама. Он взял трубку. Я сказала, это Джиллиан. Послышался вздох, и Стюарт положил трубку. Разве я могу его винить? Он выкупил мою долю домовладения. Деньги и имущество честно разделили пополам. Знаете, что придумал Стюарт? поразительный поступок. Когда мы согласились развестись, точнее, когда он согласился дать мне развод, я сказала, что ужасно не хочется, чтобы в дом еще являлись адвокаты и решали, кому что достанется. И без того тяжело. А тут еще адвокаты добавят, заставят торговаться за каждой пени И знаете, что Стюарт на это сказал? Он предложил, почему бы не попросить мадам Уайт распорядиться? «Мама?» Я уверен, что она разделит всё справедливее, чем любой известный мне адвокат. Правда, удивительно. Она всё сделала, мы уведомили адвокатов о том, как мы договорились, а после получили одобрение суда. И вот ещё что. Наш развод никак не связан с сексом, чтобы там кто не воображал. Я не собираюсь вдаваться в подробности, скажу только вот что. Что? Если кто-то находит, что у него или у неё не всё хорошо получается, он или она будет прилагать больше старания, верно? С другой стороны, если он или она убеждены, что у них в этом деле полный ажур, то кто-то может начать лениться или проникнуться самодовольством. И тому, кто с ними, всё равно будет не очень-то хорошо. Что так, что этак. Тем более, что на самом деле главное — это с кем. Когда я выехала... Стюарт оставил в моём распоряжении студию, и плату за неё брать отказался. Оливеру это не понравилось, он сказал, что «как бы он на меня не напал». Разумеется, ничего такого не было. При разделе вещей Стюарт настоял, чтобы я взяла себе бокалы, подарок мама, сколько их осталось. Изначально их было шесть, но теперь всего три. Любопытно, что я совершенно не помню, как они разбились. «Я сожалею об этом случае со свадебным платьем. Я совсем не хотела расстраивать Джиллиан, но ее затея была абсурдна. Дважды выходить замуж в одном и том же платье, слыханное или дело? Так что иногда матери приходится вести себя по-матерински. Свадьба прошла кошмарно. Нет слов, чтобы перечислить все, что вышло не так. Шампанское было не из шампании, я не смогла этого не заметить». На первое подали что-то чёрное, больше подходившее для похорон. Потом ещё сложности со Стюартом. Всё они, слава богу. И вот конец, Оливер ещё заказал какую-то итальянскую настойку, которой, наверное, можно было бы растирать грудь больному ребёнку, но принимать внутрь никогда. Словом, совершенный кошмар, как я сказала. «Я даю им год. Нет, правда, могу заключить пари». Насколько вы хотите? На десятку? Полсотни? Сотню? Я даю им год. Нет, послушайте, если Стюарт, который просто создан для семейной жизни, продержался с этой фригидной мужененавистницей так недолго, на что может рассчитывать Оливер, не имеющий ни средств, ни перспектив, и сам, по сути, гомосексуал? Как долго просуществует этот брак после того, как Оливер начнет называть ее в постели Стюартом? И потом еще... Вон отсюда! Гоните эту дрянь! Давай, давай! Убирайся! Вон! Вон! Они не имеют права! Не позволяйте им так со мной обращаться! Я не хуже, чем они, могу! Вон! Либо она, либо мы! «Пошла отсюда, дрянь! Вон, она или мы!» «Вы разве не знаете, что это не по правилам? То есть вы осознаете, что вы делаете? И что из этого может получиться, вы поняли? О чем вы думаете? Игроков не изгоняют!» «Эй, вы! Вы же здесь за главного! Разве вы не отвечаете за свою команду?» «Стю, у тебя есть шарф?» «Вы что, не видите, что творится? Это прямой вызов вашей власти!» Заступитесь за меня, пожалуйста Если вы за меня заступитесь, я расскажу, какие у них... Я ее держу, а ты затолкай ей кляп в рот Давай Вы жалкие людишки, вы знаете это? Вы двое, ничтожество Стюарт, Олли Уф, вот это была игра Валда поверженная Ай да мы Стюарт, послушай Нет «Было совсем как в прежние времена, правда? Совсем как раньше. Помнишь кино «Жуль и Джим»?» «Пошел ты!» «Когда освободится твой шарф, прислать его тебе?» «Убирайся к черту, Оливер! Еще раз разинишь рот, я тебе... Давай-давай, проваливай!» Я недавно читал мемуары шестаковича Сцену, которую устроила Валда, напомнила мне первую страницу этой книги. Там композитор обещает говорить только правду. Он был свидетелем многих важных событий и знал многих выдающихся людей и постарается рассказать о них честно, без прикрас и фальши. Это будут свидетельские показания очевидца. Прекрасно, правильно. Но дальше он с иронией, никем не оцененной, продолжает, я цитирую, «Хотя, конечно, у нас есть пословица «врет как очевидец». Это как нельзя точнее подходит Квелл. Она врет как очевидец. И еще одно замечание. О нем можно было бы потолковать со Стюартом, будь он склонен сейчас уделить мне несколько минут. Вот что пишет Шостакович о своей опере «Леди Макбет». Здесь также говорится о том, какой могла бы быть любовь, не будь мир так наполнен злом. Зло губит любовь. Законы, собственность, денежные заботы, полицейские власти. Если бы условия были другими, другой была бы и любовь. Разумеется, условия воздействуют на любовь. А экстремальные условия сталинского террора?» Шостакович продолжает. «Все беспокоились о том, что станется с любовью. А, по-моему, так будет всегда. Всегда кажется, что настали ее последние дни. Вообразите смерть любви». «А что, может быть?» «Я хотел сказать Стюарту. Знаешь, тот философский трактат про законы рынка и любовь, что я тебе тогда изложил? Я ведь и сам не был уверен, не пустой ли это треп». А вот теперь понимаю, что тут что-то есть. Если бы условия были другими, другой была бы и любовь. Как это верно, и как мало мы об этом задумываемся. Смерть любви. Это возможно. Это можно себе представить. Это невыносимо. Курсант Рассел, почему вы хотите вступить в полк? Я хочу, чтобы мир стал безопасен для любви. И я пойду воевать за это, сэр, без колебаний. Мне нравилось, что у меня живет этот молодой человек. Он, конечно, наболтал мне не весь чего и квартплату за последние две недели задолжал, обещал прислать. По-моему, он немного со странностями, если хотите знать. Разговаривал сам с собой, я не раз слышала. А эти его выдумки... Мне кажется, он на самом деле не писал никаких сценариев и никогда не оставлял машину за воротами. Как вы думаете, может, у него правда спит? От него, говорят, теряют рассудок. Возможно, этим все объясняется. Но все-таки он был приятный молодой человек. Перед отъездом он попросил позволения отрезать веточку от этого дерева за окном. На память, он сказал. Так и уехал с чешуйчатой веточкой в руке. «Стюарт уезжает. Это, конечно, правильно». Иногда мне думается, что и нам надо бы поступить так же. Оливер все время говорит, что собирается начать новую жизнь, но пока что мы живем в том же городе и делаем оба ту же работу, что и раньше. Может быть, надо сняться с места и уехать? Проба, разумеется, была отрицательная. Я так и знал. А вы что, действительно беспокоились обо мне? Мои извинения. Право, я тронут. Если бы я знал, сообщил бы вам сразу же, как получил результат. Вы спрашиваете, что я думаю о них, о Стюарте и Оливере, кто мне больше нравится. Но я же не Джиллиан, а это самое главное. Она мне сказала, я, кажется, знала, каково быть любимой, но я не знала, каково быть обожаемой. А я ей ответила, почему же у тебя такая вытянутая физиономия? Как говорится у вас, англичан... Не строй гримасы, накличешь ветер. Еще я думаю, никогда не бывает в точности, как ожидаешь. У меня, как у всякой матери, есть свои предпочтения. Когда я познакомилась со Стюартом и позже, когда они поженились, я думала, только посмеи причинить зло моей дочери. Стюарт всегда садился против меня, как будто перед врачом или экзаменатором. И помню, у него всегда были до блеска начищенные ботинки. Когда он думал, что я не вижу, он, бывало, поглядывал, не поцарапались ли где. Ему очень хотелось понравиться, произвести на меня хорошее впечатление. Это было трогательно, но я все же немного сопротивлялась. «Да, сейчас ты ее любишь, я вижу, да, ты очень со мной вежлив и чистишь ботинки. Ну, подождем годик-другой, если ты не возражаешь». Когда Джоуэн Лая спросили, как, по его мнению, повлияла на мировую историю французская революция, он ответил, «Сейчас еще рано судить». Вот и я думала так же простерто. Я видела, что он честный молодой человек, хотя, может быть, не слишком яркий, и зарабатывает достаточно, чтобы обеспечить Джиллиан. Для начала это неплохо. Но если бы я, как он думал, выставляла ему оценку, я бы сказала так, Сейчас еще рано судить. Приходите через годик-другой. А пока я подожду и понаблюдаю. Но я никогда не задавалась вопросом, что если моя дочь причинит зло Стюарту? Так что, видите, я не такая уж мудрая женщина. Я как крепость, чьи пушки наведены в ту сторону, откуда ожидается наступление врага, а он объявляется с черного хода. Ну вот теперь мы имеем Оливера вместо стёрта и спрашивается, что я думаю об этом. Оливер не считает, что чистка обуви – самый верный способ завоевать мое расположение. Наоборот, Оливер держится так, будто о том, чтобы я плохо к нему относилась, не может быть и речи. Он держится так, будто мы с ним знакомы всю жизнь. Дает мне советы, какая английская рыба лучше всего годится в прованскую уху, Вместо средиземноморских сортов, которых здесь невозможно достать. Поинтересоваться сначала, люблю ли я прованскую уху, ему в голову не приходит. Он немного со мной кокетничает, мне кажется. И ни на минуту не допускает мысли, что я могу винить его за то, что он разрушил брак моей дочери. Он хочет, как бы это сказать, уделить мне Талику своего счастья. Это странно и довольно трогательно. «Знаете, что он мне на днях сказал? «Мамау, он всегда зовет меня так с тех пор, как разрушил брак моей дочери, своеобразно, правда? «Мамау, давайте мы найдем вам мужа!» Джиллиан взглянула на него так, будто ничего более неуместного он сказать не мог, но, как бы то ни было, я не обиделась. Он сказал это тоже немного кокетливо, словно вызвался бы на эту роль сам, если бы познакомился со мной раньше, чем с моей дочерью». Наглость, да? Но не могла же я его за это осуждать. Вряд ли я еще когда-нибудь выйду замуж, все же ответила я. Одного разбитого яйца довольно? Отозвался он и засмеялся собственной шутки. А что тут смешного? он к нему присоединилась и хохотала так, что я от нее даже не ожидала. Они покатывались со смеху, забыв о моем присутствии. Так оно и к лучшему. «Понимаете, я правда не думаю, что еще когда-нибудь выйду замуж. Я не говорю, что никогда больше не влюблюсь, но это другое. Любовь может поразить всякого, и во всяком возрасте до самой смерти спору нет. Но вот замуж... Объясню вам, к какому выводу я пришла после всех лет жизни с Гордоном. Лет, которые, чтобы вы не думали, в основном были счастливыми. Не хуже, чем у других, я бы так сказала». А вывод такой. Когда долго живешь с человеком, то постепенно теряешь способность приносить ему радость. А вот способность причинять боль остается прежней. И наоборот, конечно. Не очень-то оптимистическая точка зрения. Но оптимистами мы обязаны выглядеть только в глазах других людей, а не для себя. Да, согласитесь вы, Оливер непременно сказал бы... Это только с Гордоном у вас так получилось, он вас просто растоптал. Неудачная проба, попытайте удачу еще раз, дорогая. Но нет, к такому выводу меня привела не только жизнь с Гордоном. У меня перед глазами и другие браки. И я вот что вам скажу совершенно честно. Есть такие неприятные вещи, с которыми можно мириться, если сталкиваешься с ними только один раз». Они тогда не угнетают. Можно вообще поставить при них вопросительный знак. Но если неприятная истина открывается тебе дважды, она начинает давить и душить. Дважды убедиться, что это так, дважды так. Это уже непереносимо. Поэтому я держусь подальше от неприятных истин и от брака. Одного разбитого яйца довольно. Как это у вас говорится, чтобы поджарить омлет, надо разбить яйца. Так что не надо мне омлета.